Глава 19. Кошелек сегодня изрядно похудел. За приемы в торговой палате и консультацию душеприказчика, а также за процедуру оформления опеки пришлось заплатить по одной серебряной монете. Грабеж средь белого дня. Но ну, что поделать, всем денег хочется. Я думала перенести школьный вопрос на завтра. Все же дети могли устать от этой беготни, но они в один голос заявили, что еще полный сил. И буквально затащили меня в школу на каштановом бульваре. Старомодное серое здание с начинающей трескаться лепниной выглядело совсем уныло, если бы не густая поросль цветущего жасмина по периметру и лохматые розовые пионы. Сторож предупредил, что поскольку сейчас каникулы, на месте один директор, секретарь и пара учителей. Интересно, получится ли устроить Тимоша шоссварды обратно в их класс. Дети рассказали, что школа имени Святой Патриции в городе считается одной из лучших, но и обучение там платное. Конечно, здесь были и бесплатные школы при храмах, но они давали только трехлетнее образование. О сложных науках, танцах, искусстве даже речи не шло. Директором оказался господин Коргут, ветхий старичок с венчиком седых волос вокруг головы и светло-серыми глазами. Он выглядел таким старым, что казалось дунь и развалится. Но разум его оставался ясен и чист. Директор помнил не только Варду и Тимоша, но и Тониту. Так, вы пропустили целых полгода, проскрипел он, листая документы детишек. В приюте с вами работал учительно, чему он вас научил. Чтобы я мог принять вас посреди учебного года, придется пройти тест и оценить уровень знаний. Тимаш Сварды переглянулись и неуверенно кивнули. Конечно, господин Коргут, они пройдут тест, заверила я директора, и тот полез в ящик стола. Замечательно. Думаю, вы справитесь. Вы всегда были смышленными учениками, жаль батюшку вашего. Ну да ничего не сделаешь. Остается учиться усердно, чтобы не опозорить его память. Директор протянул детям по листку бумаги и велел сесть за соседний стол. Что, прямо сейчас? Ошеломленно спросил Тимыш и посмотрел круглыми глазами сначала на меня, потом на сестру. Кажется, кто-то прогуливал уроки в приюте. Зато Варда была спокойна, как удав. «Садитесь и записывайте», — велел господин Коргут. «Переговариваться и списывать друг у друга запрещено». Откашлившись, он начал диктовать вопросы. Двойняшки заскрипели перьями. «У вас есть полчаса», — торжественно произнес директор. Я волновалась так, будто сама писала контрольную работу. «А что будет, если они не справятся?» поинтересовалась шепотом, чтобы дети не слышали. «Придёте после Нового года в тот же класс». Тимаш, я всё вижу», — пожурил мальчика директор. «Будешь списывать, останешься на второй год». Один из вопросов вызвал у мальчишки затруднение. Он грыз кончик пера и косил глазами в сторону Варды. Девочка была бы и рада дать братцу списать, только вот директор школы не спал обдел. «Так, пора, тётушки, тоните прийти на помощь». «Господин Коргут», — позвала я с милой улыбкой, и повернул голову. «Наверное, сейчас в школе тяжелее, чем в мое время. Нынче дети не те, что раньше». На лице старика отобразилась вся гамма испытываемых эмоций. Я наступила на больную мозоль, насыпала соль в рану, подергала за струны его души. «Вы и представить не можете, насколько все изменилось», — с чувством вымолвил директор. Чего стоит один закон об отмене телесных наказаний? И что? Теперь эти юные хулиганы ничего не боятся. Раньше что было? Кто-то зашумел на уроке. Его раз и и, и успокоились все, холонули, А сейчас нельзя. Он красноречиво округлил глаза. Господин Коргут принялся сетовать на свою директорскую долю, позабыв об учениках. Я заметила краем глаза, как Варда повернула свой листок к брату и Тимош принялся быстро-быстро списывать. «Время вышло», — известил директор и поднялся, чтобы забрать у детей работы. Он нацепил на нос очки и взялся за проверку. Ребята развалились на стульях, ожидая результатов. Не тряслись, потому что были уверены в себе и своих знаниях. Директор с важным видом изучил работы до каждой запятой, потом отложил листы и устало моргнул. Для тех, кто проходил программу в детском доме, вы справились весьма неплохо. «Поздравляю, можете присоединиться к учебе в первый день второго летнего месяца». Дети выглядели довольными. Как же они снова встретятся с друзьями? А мне господин Коргут выдал что-то типа квитанции, которую надо оплатить у секретаря в первый день после каникул. «Ох ты ж, мамочки! По 18 серебряных за полгода на ребёнка. Итого 36 серебряных или 3 золотых ксола». В эту сумму входило не только обучение, но и форумы, и книги с канцелярией. По пути мы зашли перекусить в небольшую, но уютную таверну. Лето здесь было не таким жарким, как в моих родных краях. И прогулка по городу доставляла удовольствие. Вернувшись, ребята сразу побежали в дом, а я пошла к забору поздороваться с тетушкой Свеньей и вернуть серебряный ксол, который брала у нее в долг. Соседка, как всегда, возилась со своими чудесными розами, А у меня появилось стойкое чувство, будто я живу тут всю жизнь. Все было знакомым и привычным. Вот сейчас тетя оторвется от увлекательного занятия и спросит. "Ну что, как дела, Танита? Что новенького?" Свинья разогнула спину и крякнула. Вы даже не представляете. Я хмыкнула и устала потерла виски. Погоди-ка, сейчас приду. Не прошло и минуты, как скрипнула калитка, и деловая тетушка пожаловала к нам во двор. Волосы были спрятаны под щепцом, на поясе повязан садовый фартук, из кармана которого торчали ножницы с длинными ручками, а на груди висел мой аметистовый кулон. Наверное, у нее были какие-то ментальные способности, потому что уже через пять минут я выложила тётушке все как на духу, или просто мне самой хотелось с кем-то поделиться переживаниями. Она слушала, качая головой и прижимая пухлые ладони к щекам. Под конец моей речи темные глаза соседки метали молнии, Она кровожадно дернула бровями и спросила. «А может, ты этого, дарана «Того?» Меня словно ледяной водой окатило, и я сдавленно зашептала, боясь, что кто-нибудь услышит. Тетушка Свойнье, вы в своем уме? Как можно советовать убить человека?» Соседка шлепнула себя ладонью по лицу и глухо застонала. «Глупая! Ой, дурочка! Всему тебя учить надо! Не убить, а охмурить, чтобы долг списал!» Я тебе с самого начала говорила, что без мужчины тяжело придется. «Ну что она заладила? Вот развратная женщина. По с виду само благочестие». Тетушка Свенья, не надо меня склонять к плохому. Я теперь не одна и должна дорожить своей репутацией». Произнесла строго и погрозила пальцем. «Да я ж не предлагаю тебе ничего такого». Пошла на попятные она. «Просто поулыбайся, сюси-пуси, ля-ля-ля». Ах, бедная я, несчастная. Кто бы меня пожалел? Одна сиротинушек поднимаю. Тебя что, всему учить надо? Где ты столько денег возьмешь? Напечатаю, ляпнула я. Тетка Свенья отшатнулась и схватилась за сердце. Чего ты несешь, глупая? Только не вздумай связаться с фальшивомонетчиками. За это на всю жизнь в тюрьму угодить можно. Это была шутка, не волнуйтесь. Я примирительно улыбнулась, а тетушка продолжила гнуть свою линию. Или жениха богатого найти надо. Да хоть другого ювелира. Вместе будете семейное дело поднимать. А Малкельм-то? Она не договорила и покачала головой. Всегда был доверчивым, наивным, добрая душа. Ничего не стоило всяким мошенникам обвести его вокруг пальца. Я еще разберусь, кто его обманул. Возможно, не сразу, но нужно разоблачить зло и обман. Теперь это дело принципа. Спасибо за советы тетя нем. Я это очень ценю. Ладно, не подлизывайся, буркнула она. Завтра расскажешь, что и как. Вместе думать будем. Я была искренне рада поддержке. Даже непрошенные советы не сбили настрой. Раз долг действительно существует, придется договориться с дараном. А пока стоит обсудить с двойняшками планы по развитию нашего дела. Потому что одна голова хорошо, а три лучше. У меня всем работа найдется.